Глава семнадцатая. Давос. Николь. Через десять минут от ходьбы в быстром темпе, точнее бега трусцой, я устала. Я сняла рюкзак и рубаху, завязав ее вокруг талии, и присела на ствол сухого дерева, лежащего в лесной чаще. — а Алекс, мы можем передохнуть, — бросила вслед удаляющейся фигуре мужчины. — Можем. — Алекс остановился и подошел ко мне ближе. — Не более двух минут. «Две минуты? Это совсем мало!» «Ночевка?» «Я в курсе!» — скинула руки. «Мы же могли ближе подлететь к городу и не топать пешком!» Наше приземление далеко от черты города было мне непонятно. «Не хотелось бы светиться заранее. Через несколько дней в Давосе будет масштабное мероприятие, и твой Марсель непременно появится на нем». «Он не мой!» — фыркнула в ответ и подхватила рюкзак. Стала смеркаться. Вдобавок хотелось есть и пить, поэтому, когда впереди показались огни города, я с облегчением выдохнула. Я беспокойно начала вертеть головой, рассматривая мостовую, уложенную шлифованным булыжником, и дома из большого камня разных цветов. Некоторые дома выстроены серым камнем, часть темно-коричневым, но большая часть построек сложена из бежевых глыб. Чем дальше мы заходили в глубь города, тем выше были строения с красивыми балкончиками и колоннами, подпирающими эти балкончики. По мостовым не спеша ехали экипажи с пассажирами, и абсолютно все рассматривали нас с Алексом внимательным взглядом. Понятно, что среди дам в длинных легких платьях с накидками я выгляжу странно в джинсах и клетчатой рубашке, полы которые я и нервно завернула чтобы спрятать черную майку с тонкими бретелями. Хорошо, что вечер стремительно переодевал город в темные одежды, и полумрак немного скрывал наш интересный дуэт. Бросив искоса взгляд на меня, Алекс усмехнулся. Мужчина с лесенкой, зажигающий поочередно фонарные столбы, поклонившись, пропустил нас с Алексом. Хозяева цветочных и продуктовых лавок, мимо которых мы проходили, Еще ждали своих последних покупателей, и я с интересом рассматривала красочные ящики, в которых разложены букеты цветов, похожие на белые лилии и оранжевые ирисы. В кондитерских лапках через стеклянные витрины разглядывала засахаренные фрукты и руссы прозноцветных леденцов. Я словно попала в сказку. Здесь было красочно и красиво. И так сильно отличалось от того места, где я жила. Сплошь серые и черные здания, а завод, на котором я работала, и вовсе был похож на огромного черного монстра. Мы остановились у высокого здания с колоннами, которое внешним видом слегка напоминало отель. На красочной вывеске прочитала интересное название – Лазара. «Самый лучший гостиный двор в Довесе», – подтвердил мою догадку мужчина. «Мы перекусим и отдохнем, а завтра первым делом переоденем тебя в более подходящие для этого места одежды». Мужчина лукаво мне подмигнул. Я фыркнула на последнюю реплику Алекса. Никто не предупреждал, что предпочтения в одежде разительно отличаются от земных. Хорошо. Я перехватила свою куртку, которую не выпускала из рук все время, пока мы кружили по улицам Давоса. Алекс поднялся по высоким ступенькам. Я, как обычно, поспешила следом и вошла в просторный холл с мраморной стойкой в бежевом цвете. На полу светло-кремовая мозаика, а стены в шелковых обоях, рисунок на которых переливался от неяркого света бра. «Да, Артри Девинал, очень рады ведь вас и вашу!» Седовласый мужчина в синем камзоле за стойкой замолк и расплылся в услужливой улыбке. «Моя невеста, Шерват». «Я рад погостить в вашем городе. Нужны свободные номера?» «О, с номерами немного затруднительно», — мужчина средних лет развел руками. «Остался последний только на эту ночь», — Алекс перевел взгляд с растерянного лица Шервута на меня. «Ты согласна?» «Согласна? Остаться один на один нос к носу с мужчиной? Только у нас вряд ли есть возможность искать по всему городу жилье» тем более на ночь глядя». «Угу». Я с надеждой взглянула на широкую лестницу с каменными перилами, уходящую на второй этаж. Хотя ей и была наездницей все время, пока дракон, рассекая крыльями воздух, переносил нас к Давосу, путешествие меня утомило. «Завтра поищем номера в другом гостином дворе», пообещал Алекс. «Это вряд ли, мистер Редейвену. Все гостиные дворы Давос переполнены». «Понимаете, что на маскарадный бал к верховному управителю собирается вся знать Герольда?» — выдал с глубоким вздохом мужчина. Я старалась запомнить географические названия места, куда я угодила. Красивый город имел красивое название Давос. «Тогда мы берем комнату на ночь». Алекс достал из рюкзака кожаный кошель и извлек из него золотую монету. «Замечательно!» Шервуд вот так быстро спрятал монету, что я едва успела рассмотреть голову дракона, отчеканенную на монете. В мире, где некоторые личности имеют две сущности, причем одна из них дракон, в обращении монеты с драконами. Да, однако я угодила в очень веселое местечко. Шервуд, вот можно нам подать ужин в номер? мне хотелось бы спускаться в обеденный зал. Я понял вас. Бросив на меня многозначительный взгляд, произнес мужчина. Достав ключ из ящика, жестом пригласил следовать за ним. Преодолев лестничный проем, мы оказались в просторном длинном коридоре. Место, похоже, было из дорогих, потому как на полу расстелен длинный ковер, а номер. Я даже ахнула, как только Шервуд открыл створки дверей, ведущих в номер. Огромная комната была разделена на две зоны несколькими ступеньками. По центру большая кровать со сголовьями светлых пород дерева с такого цвета столбиками. Балдахин из кремовой парчи хорошо гармонировал с цветовой гаммой кровати. У изголовья кровати прикроватные тумбочки на резных ножках. И в таком же интерьерном дизайне большой стол у приоткрытых балконных проемов, через которые влетал прохладный свежий ветер, от которого развивалась снежная тюль, присобранная у каждого проема. Туалетный столик с круглым зеркалом и пуфик, обитый бежевой бархатной тканью. Во второй зоне, больше приспособленный для отдыха, диван, обитый такой же тканью, что и пуфик. Я положила свой рюкзак и куртку у изголовья кровати и осторожно переступила порог, отделяющий балкон и эту сказочную комнату. Вид с высоты второго этажа был превосходным. Я часто задышала, рассматривая город, лежащий чуть ниже, в небольшой низине, подсвеченный редкими фонарями. Утонув в низине, стройные ряды домов поднимались на небольшую гору, на которой замечаю огромный замок, который хорошо подсвечивает холодным светом большой спутник. — Нравится? — спросил Алекс, который неслышно подошел ко мне. Во рту пересохло от волнения и я часто утвердительно замахала головой. — Это твоя родина? — спросила, придя немного в себя. Гостиный двор находился на возвышенности, и окрестности города лежали словно на ладони. — О, нет. Долина Ирга еще красивее, чем Давос. — с восторгом ответил Алекс. Я только приподняла брови. — Долина Ирга еще красивее? Хотела бы я познакомиться с этим удивительным миром поближе. На первый взгляд все было красиво и гармонично. Я подошла к каменным перилам балкона и оперлась руками об них. Пока мне определенно все здесь нравилось.